3 часа спустя там же в башне силы кабинет капитана Серёгина присутствуют командир капитан Серёгин Сергей Сергеевич начальник штаба майор Половцев Игорь Петрович отец Александр командир и пилот штурмоносца штурмкапитан Елизавета Дмитриевна Волконская начальник психологической службы Струмилина Анна Сергеевна птица Начальник службы связи, лейтенант Гретхен де Мезьер. Старший лейтенант Соколов Василий Петрович. Итак, товарищи, сказал Серегин, быстро просмотрев переданные ему Анной Сергеевной бумаги. Давайте разберемся, что мы теперь имеем в наличии. Вам как изложить, товарищ командир, спасил майор Половцев, на чисто русском языке или на литературном? — Начните с литературного, — ответил Серегин, — а потом, если что, переходите на русский. — Значит так, — произнес майор, — мы имеем сведения о том, что в прошлом для нас в мире подвалов имеет место танковая воинская часть, больше двух месяцев назад пропавшая из одного из верхних миров. Местонахождение полевого лагеря этой части установлено абсолютно точно. Потому что других высоких холмов, соответствующих описанию, в той местности не имеется. "Должна добавить", сказала штурмкапитан Волконская, "что, судя по показаниям старшего лейтенанта, та магическая гроза случилась через 4 дня после того, как мы картографировали предгорье к востоку от границы с Тептонией. Если вы откроете портал, то я просто слетаю и проверю". Это само собой, Елизавет Дмитриевна сказал капитан Серёгин. Прежде чем мы решимся потрогать эту часть руками, мы должны иметь о ней всю возможную информацию. Время тогда было такое, знаете ли, препоганое. И поэтому на неприятности с этим полком можно наткнуться там, где их совсем не ждёшь. Птица, судя по присутствующим здесь Василию Соколову, сказал это Психологическое состояние людей оставляет желать лучшего. А ведь Василий, офицер, и командир, изначально обладающий более высоким статусом, чем солдаты, которым должно быть ещё хуже, чем офицерам. То есть, с нажилом спасся Серёгин. Полк находится в состоянии морального разложения и в настоящий момент полностью не боеспособен. Пожалуй, вы правы, кивнул Стёмилин. И разбегаться они не начали только потому, что их удерживают вместе ужасные хищники, а ещё окружающие по окрестностям мелкие отряды диких амазонок. С целым полком они ничего поделать не в состоянии, а вот по одиночке всех перелоют почти мгновенно. Кроме того, с горечью глухо произнёс старший лецензсколов: "Командир полка, приказал снять со всей техники аккумуляторы. и теперь они находятся под охраной разведроты. Так что на танки и БМП никуда не удерешь. Да и куда удирать? С трех сторон степь, с четвертой горы. Километров через сто горючка кончится, и тогда кранты котенку. Гадить больше не будет. А про разложение вы, товарищ капитан, правильно сказали. Командир полка твердит, что нас обязательно найдут и спасут, но никто ни во что уже не верит. Даже замполит больше не толкает речей для того, чтобы повысить моральный дух. Жрать в полку больше нечего. Взятые с собой запасы кончились. Пригодная для охоты дичь из ближних окрестностей уже разбежалась. Солдаты собирают грибы и разные коренья и благодарят за то, что пока есть хотя бы это. При этом никто не знает, что же будет дальше. «Что будет, то зависит от нас», — сказал Серегин. И именно нам сейчас надо решить, брать на себя такую обузу или не брать, потому что, рассматривая дело со всех сторон, даже я не чувствую особого оптимизма. «Товарищ капитан», — с обидой сказал старший лейтенант Соколов, — «я думал, вы нам поможете, ведь там же погибают наши, советские люди, а вы вот так. Ведь еще Суворов говорил, что сам погибай, но товарища вручай». Действительно, Сергей Сергеевич, давая оклавам старшего лейтенанта отец Александр бросать своих неплюцкие по это получается, не похристиански. Старший лейтенант аж рот раскрыл от удивления. А то как же поп, священник, и выступает на одной с ним стороне. Серёги уже на минуту задумался и сказал: "Хоть далеко не все там наши". И даже далеко не все советские, но вы, товарищи, наверное, правы. Нашим помощь обязательную надо. Но только как это сделать, чтобы эта помощь не пропала зря. Товарищ старший лейтенант, как по-вашему, ваш командир полка, подполковник Седов пойдёт с нами на контракт или нет? В каком смысле контракт, товарищ капитан? приспосился старший лейтенант. Робок, наверное, в контракт. Дело в том, что единственное, что я могу предложить вашим товарищам, так это совместный поход под моим командованием в Верхние миры с попутным выполнением задания верховного командования, представителем которого является отец Александр. Задание обычно заключается в наказании разного рода злых и спасении добрых людей, а также исправление сложившихся политических дисбалансов. и предотвращение исторических катастроф. — Скажите, товарищ капитан, — спасил Сколов, — а какой во всем этом смысл? Ведь эти исправления и предотвращения ни в коей мере не повлияют на известную нам историю. — Вот тут вы не правы, — ответил Серегин. — Они повлияют, но только косвенно, хотя и этого немало. Так, например, нам известно, что некоторое время назад С целью стабилизации главной последовательности были созданы четыре искусственных мира, и живущие в них люди значительно более счастливы, чем те, что жили в то же время в нашей истории. И этот эксперимент был признан вполне успешным, так как ни, во... ни один из миров не коллапсировал, и ни один не вернулся на прежнюю дорогу. Но лучше всего вам об этом расскажет отец Александр. Дело в том, произнёс священник, что большое континуум мироздания состоит из множества миров, находящихся как на разных этапах исторического развития, так и имеющих разную степень альтернативной вероятности. При этом всё мироздание буквально пронизано каналами, через которые различные миры сообщаются между собой, и процессы в одном мире начинают влиять на все остальные. Чем ближе миры расположены друг к другу, тем больше в них проживает людей, тем сильнее их взаимное влияние друг на друга. Но бывает, что отдаленный и малонаселенный мир начинает влиять на значительную часть мироздания из-за того, что транслируют очень сильные и очень отрицательные эмоции, источником которых как раз И являются политические дисбалансы и исторические катастрофы. Это как из-за разболевшегося больного зуба начинает болеть и те здоровые зубы, которые расположены с ним рядом. Один мир катастрофа или инферно способен отравлять своими эманациями множество лежащих рядом и вышестоящих миров. Так что дело, которым мы занимаемся, очень важное. и очень нужная, а кроме того, достойно вознаграждаемая. Ладно, хлопнул ладонью постл Серёгин. Курс лекбеза будем считать оконченным. Теперь, старлей, всё зависит от того, пойдёшь ли ты парламентёром от нашего имени к своему начальству. Условие у нас одно: полное безоговорочное подчинение моему командованию. В завен мы ставим ваш полк на полное довольствие и медицинское обеспечение, а также проводим в нём нормализующие мероприятия, которые должны будут поднять в нём боевой дух и довести его до того уровня, что и должен быть у доблестного русского и советского воинства. Товарищ капитан, пожал плечами старший лейтенант Соколов. Как это вы себе представляете, чтобы подполковник шёл в подчинение капитану? Пусть даже из спецна ЗГРУ. Нормально себе представляю. Вот майор Павловцев уже пошёл, и ничуть об этом не пожалел. Сейчас в моём подчинении 12.000 прекрасно экипированных, дисциплинированных, элитных элитных бойцов, вооружённых как холодным для ближнего боя, так и огнестрельным оружием. Есть тяжёлое средство огневой поддержки, именуемое штурмоносиц. А также пятёрка мощных магов, способная устраивать катаклизмы планетарного масштаба. Всё это ты увидишь своими собственными глазами уже сегодня вечером. Так что должность у меня вполне генеральская. А если ваш подполковник Сидов не согласится на мои предложения, то ведь есть ещё такая вещь, как призыв. А против него уж не попрёшь. Но командовать полком тогда будет тот офицер, который первым откликнется на мой зов. "Товарищ капитан", спросил старший лейтенант. "А что такое этот призыв? Я о нём уже несколько раз слышал от Гредкина и от Анны Сергеевны, но никак не могу понять, о чём идёт речь". "Говоря научным языком", сказал Серёгин, "призыв это неодолимое желание прирождённого воина встать под знамёна Бога в справедливой оборонительной войне". Вот когда ты начнешь испытывать сильнейшее желание положить передо мной свое оружие и произнести клятву взаимной верности, ибо не только воины должны быть верны мне, но и я воину, тогда ты и поймешь, что такое призыв. «Товарищ капитан», — торжественно произнес молодой человек, вставая, — «я бы положил свое оружие перед вами хоть прямо сейчас». Но то, что мне выдала Родина, я утратил при пленении. А нового себе пока еще не добыл. Хорошо, старший лейтенант. Выполнишь свое первое задание, я лично вручу тебе оружие. А пока прикрепляю к тебе лейтенанта Гретхен де Мезьер. Она поможет тебе, как следует подготовиться. А теперь все свободны. Задержаться я попрошу только майора Половцева и отца Александра. Нам надо будет кое-что обсудить. в узком кругу